Глава 21. Передо мной разворачивается изнанка. Трехмерное пространство ангара преображается, раскрываясь новыми гранями, плоскостями и измерениями. Я просто захотел применить сверхвосприятие, и оболочка интерфейса реализовала моё желание. Ангар условность. Я вижу истинную топологию вселенной, воспринимаю потоки эфира и взвеси, но есть что-то ещё. Реликтовая энергия, которой пользуются боги и властители, Черные нити вливаются в туги и жгуты, врастают во фракталы объектов, нанизывают на себя бетонные плиты, арочные своды, проводку коммуникации, контуры артефакторики. Реликтовой чернотой пропитано буквально все, что меня окружает. Раньше я этого не замечал, но теперь вижу отчетливо. Силуэты девушек остались неизменными. Живые существа в моем восприятии это якоря, за которой цепляется рассудок. Маг или обычный человек неважно. Мы не привыкли жить в многомерности. Эта среда обитания для нас противоестественна, и вероятно, сознание пытается адаптировать хоть что-то под привычный формат, Делаю первый шаг. Массивная стопа молота опускается на серую плиту с глухим стуком. Контактные поверхности, именуемые в пространродеи подошвами, покрыто пружинящим полимерным слоем, который смягчает урон от прохождения роботом тротуаров и асфальтовых полотен. Инерция гасится гироскопами, поэтому тряску внутри кабины я не чувствую. Второй шаг. Губы Кошкины шевелятся, но я ничего не слышу, странно. Исчезла только речь. Или виновато невосприятие, а изоляция фонаря? Я же общаюсь с людьми в многомерности. Почему же фонарь не пропускает слова? Не исключаю, что в будущем этот косяк можно исправить отключаю пятнадцать измерений. Держи спину, орёт Кошкина. Ты как слон в посудной лавке. Постараюсь. Громкость механического голоса в разумных пределах, уже хлеб. Хождение мне даётся с трудом, но подсознание быстро обучается. Если верить показаниям на виртуальном экране, идёт финальная подгонка личности к интерфейсу. Максимальное сращивание. Надеюсь, мне не потребуется реабилитация после такой прогулки. Тестирую повороты и приседания. Вестибулярный аппарат подстраивается под систему сервоприводов. Робот поначалу, кажется, неуклюжей тяжеловесной махина и меня по осям при каждом неверном движении. По мере настройки и углубления интеграции позиционирование нормализуется. Я не спешу и действую аккуратно. Неплохо, хвалит Кошкина. Попробуй ударить воображаемого противника. Я принимаю одну из простейших стоек, выставляю вперед левую ногу, слегка приседаю и резко бью правой рукой в пустоту. Корпус разворачивается, меня ведёт вслед за манипулятором. Чудом удерживаюсь на ногах, переношу вес на переднюю конечность, замираю, обозначив удар, отвожу руку с кромсателем. Думала, упадёшь. В голосе кошкиной послышалось уважение. Обычно все падают, но не все. Две трети новобранцев. Бью снова, прямым но решь. Чувствую, что интерфейс подстраивается под мою скорость, обликая реакции в цифровой кокон. Так, переходим к пиркотам и боковым крюкам. Отвожу корпус назад, уклоняюсь от атаки воображаемого противника, тестирую шаги под шаги, действую поочередно левой и правой, затем отрабатываю двойки. На левой руке нет кромсателя, но можно наносить удары кулаком и прямой ладонью. В теории робот может схватить тварь за конечность и зашвырнуть куда-либо. Моторика пальцев настроена отменно. "Ты увлёкся", говорит Арина, опуская ногу на бетон. Я только что провёл удар коленом. Приседаю, группируюсь, и ухожу в перекат, выпрямляюсь. Тут самое сложное не зацепить себя кромсателем. Похоже, я справился. Кстати, оружие можно прятать в пазах, освобождая руки. Я поигрался с гатлингом, выдвинул ракетную установку. Не думаю, что мне это потребуется. Скрипучий голос эхом проносится под сводами ангара. Я буду работать прямо отсюда. Не зарекайся, предупредила Кошкина. Это бой. яйцо курицу учит. Ладно, девчонки, идите в дом. Хрен тебе, отрезает Арина. Безопасно там, где находишься ты, думает это комплимент, особенно если учесть, что жена мой бодигард. И это. Пусть Вика выгонит кого-нибудь из пилотов и возьмёт себе другую машину. Прикроете меня на всякий пожарный. Выполняю. Кошкина направилась к выходу из ангара и снова врубаю в сверхвосприятие. Дополняю телезрением. Неожиданно, но очень приятно. Интерфейс черпает эфир из окружающего пространства вне зависимости от техники. Я по очереди окутываюсь разными аурами и щитами. Всё действует, всё прокачивается. Ради интереса выставил кинетику и стал заполнять её эфиром. Верхнюю планку пробить не удалось. Боги, я никогда не чувствовал себя настолько крутым. Сохраняю кинетику. Выхожу из ангара, стараясь ни на кого не наступить. Боковой камерой фиксирую Кошкину вытаскивающую из кабины молота своего подчиненного. Арина отстала, но продолжает следовать за мной. Горизонты, фракталы, уровни вложения, белёсые струи, чёрные нити реликтовой энергии. Останавливаюсь у ворот и посылаю свой разум на поиск врага. Твари несутся к Тибетз с трёх сторон, задерживаясь в мелких городках и сёлах, чтобы подкрепиться выглядит жутко и отвратительно. Не думал, что когда-нибудь это увижу снова. Хищники жрут, наращивают массу, многие окутаны защитными полями, это матёрые взрослые твари, привыкшие убивать людей. Их тысячи, десятки тысяч. Стягиваются со всей Европы и Азии, выбираются на берег континента из океана, спускаются с небес. Конец света. Вот он, ребята. У меня нет опыта применения чистого листа ко множественным объектам. Я понимаю, что в теории возможно всё, но любые догадки надо применять на практике. Выбираю двух случайных тварей, активирую технику и накачиваю эфиром, хищники исчезают, словно их и не было никогда. Так уже веселее. Почему бы не вынести сразу толпу тварей? Выбираю скопление, где сбилось несколько крупных стай, должно быть сотни полторы особей. Движутся быстро, но это не играет роли. Вкачиваю эфира побольше, монстры исчезают. Круто. Выискиваю очередное скопление. Триста или четыреста существ движутся с юга, скоро достигнут Новгородской губернии. Передовой отряд, можно сказать. Удаляю всех. Интерфейс пропускает через меня прорвы энергии. Я никогда не оперировал такими объёмами. Увеличиваю охват, и начинаю планомерно вычищать всех, кого вижу. Интерфейс подсвечивает тварей по заданным параметрам, оцифровывает и вписывает в координатную сетку. Напоминает компьютерную игру, только здесь не надо прилагать особых усилий. Я оперирую реальностью за сотни и тысячи километров от усадьбы, уничтожаю тварей сотнями и тысячами. Звери начинают разбегаться, разрывать стаи. Выслеживаю небольшие группы и удаляю работаю по всем направлениям, начинаю с ближайших скоплений, затем перехожу к дальним. Незаметно пролетает час, и вдруг я осознаю, что мне помогают тварище зают интенсивнее. Неведомый доброжелатель перемещается на север, сносит монстров на Балтике, вычищает всё побережье Финского залива. Там, пока единицы зверей на поголовье нарастало быстрее, чем я ожидал. Грубая подхват. Рейден? Что же ещё? Посмотри направо. Боковые камеры демонстрируют второго шагателя замершего в нескольких метрах от меня. Робот поднимает руку и машет тростопыри в пальцы. Ангар оживает. Я вижу еще нескольких роботов, выдвигающихся из своих парковочных ячеек. Корректировщики, решившие последовать моему примеру, берутся за работу. Последние и самые масштабные рейд когтей. Главы родов не владеют чистым листом, но они умеют применять био- Сердца монстров останавливаются, внутренние органы отказывают, нервные волокна идут в разнос. Волну вторжения накрывает причинами и следствиями. Изнанка заполняется невероятными событиями, появляются и исчезают измерения, нарушается пространственная топология. Хищники попадают в зоны ледяной стужи, где температура достигает чуть ли не абсолютного нуля, или в адское пекло, где полыхает сам воздух. Носятся чакры, выживших добивает гнев руивита. Мы стремительно очищаем империум от заразы, без помощи кромсателей, гатлингов, ракет малой и средней дальности. Корректировщики редактируют изнанку. Обратная сторона мира содрогается от вносимых правок. Не знаю, сколько тварей проникло на землю, но их поголовье молниеносно сокращается. Я добираюсь до западных границ России и перемещаюсь в Европу. Здесь хищников мало, так что справляюсь с задачей без особых проблем. Рейдан зачищает Север Африки и перебирается вглубь континента. Главы родов охотятся за разбежавшимися монстрами на востоке, постепенно подбираясь к Тихоокеанскому побережью. Через 20 минут мы в Индии. Спустя час твари удалены из Китая, Австралии, двух Америк. Я выделяю группы по полторы-две тысячи хищников, накачиваю чистый лист невообразимым объемом эфира. И стираюсь с памяти земли даже следы присутствия нечисти. Ветры перемен прокатываются по многомерности. В какой-то момент я понимаю, что врагов не осталось. Я не верю своим глазам. Никогда еще война с тварями не была столь эффективной и молниеносной. Мы потратили три часа, максимум три с половиной, чтобы избавить планету от монстров первой волны. Невероятно. Довольно, я откидываюсь в кресле. Рейдан организуй патрулирование Тибадзё. Уже сделано. Корректировщики превратились в сложную команду, и это радует. Отключаю интерфейс и минут пять сижу в кабине, наслаждаясь реальностью. Поляризацию фонаря односторонняя, так что я вижу полигон и силуэты других шагателей. Чуть в стороне держится Арина с Викой. Непривычное чувство жить отдельно от робота. Чего-то не хватает. Словно отрезали руку или ногу. Возможно, украли внутренний орган. Я слегка неполноценен. Всего лишь человек. Жалкий смертный, не умеющий распоряжаться мировыми энергиями в полной мере. Сенсей, у тебя всё хорошо. Подчищаем мелочь, не волнуйся. Режим подхвата я оставил на всякий пожарный. Даже не верится, что всё закончилось так быстро. Модули Данзасов не подкачали. Я уже сейчас предвижу гегемонию Империума над всеми остальными, включая церковь. Ярик, ко мне спешит Арина, активирую вакодер. Что происходит? Загляни в дом, Недоброе предчувствие. Я вновь прикасаюсь к тачпаду, активирую интерфейс и разворачиваю перед глазами матрицу изнанки. Сверховосприятие позволяет уловить тончайшие колебания эфира, с которыми я очень давно не сталкивался, с той поры, как устремился в Брянск, чтобы поставить точку в бесконечном противостоянии. Брата! На территории моей усадьбы распахнулись врата, через которые твари проникают в мир людей. Это невозможно. Пять минут назад портал не существовал. Девять не сумели его обнаружить. Стоп, это не всё. Теперь я чувствую присутствие Миронг. Кажется, эту рыковую женщину пробудили после длительного сна, привели в усадьбу и портал в стадии изрождения. Раскрытие происходит сейчас. Я не знаю, кто это делает, но процесс надо прервать. Твари перебьют всех, кого я оберегаю. Я не успею провести чистку, если локацию накроет второй волной. Молот приходит в движение. Рейден, ты видишь врата? Даже не знаю, аномалия какая-то. Возвращай корректировщиков. Приготовьтесь отражать вторую волну. Издеваешься, боюсь, что нет. А ты иду в дом, надо разобраться. Направляясь к родовой усадьбе. Боковые камеры фиксируют бегущие человеческие фигурки. Арина, Карл Донзас» и Константин Груцкий. Тоже почуили неладное. Активирую зрение. Перемещаюсь в бильярдный зал, с запозданием дорубаю. Я чувствую только Мейронг. Остальные члены клуба исчезли. Впрочем, нет, не исчезли. Вот они, тела, разбросанные в творческом беспорядке. Все мертвы, даже коренной обитатель изнанки Кроун. Я не вижу крови на мертвецы кажутся выключенными, словно из них выдернули душу. Проверяю через био всё безнадёжно. Никого не спасти. Осматриваю дом. Повара, слуги, строители, бойцы СБ все мертвы. Власовых не вижу, вероятно, они находятся в своем коттедже. Склеп, иначе не скажешь. Врата вгрызаются в ткань бытия. Это происходит внизу, в гостиной. Непостижимым образом аномалия запитывается от моего источника. Я уже говорил, что третий портал открылся в Сибири, но потом он сместился в Брянск. Не знаю, кто управляет этими разломами, но брат, они являются чем-то статичным. В теории можно распахнуть дверь где угодно, хоть в императорском дворце. Проблема в том, что портал должен сформироваться внедриться в структуру изнанки. Все 15 измерений замыкаются в одну точку, сворачиваются в межпространственную спираль и соединяют вселенные. Чтобы спастись, надо размыкать измерения. На это уходят силы и время. Контуры разлома поступают всё явственнее. Передо мной находится линза с размытыми краями, форма овальная в поперечнике около двух метров. Очертания комнаты искажены. Все примыкающие объекты скручиваются во фракталы. Лестничные пролёты замыкаются сами на себе. Портал медленно, но неуклонно расширяется. Я знаю, что врата должны превратиться в гигантскую аномалию, жрущую эфир и достигающую 30-40 метров в диаметре. Это случится через несколько часов, а потом на землю обрушится вторая волна. Вспышка. Меня выбросило из дома. Усадьбу отрезало непроницаемым чёрным барьером, за который я не могу заглянуть, чем-то напоминает артефакторную защиту церковников. Мирон стоит на пороге, ждёт меня. Подвожу молот вплотную к ступеням и замираю в нескольких шагах от противника. Я уже не сомневаюсь, что смерть членов клуба и всех остальных её рук дело. От Мирон тянет чем-то недобрым. Мне кажется, это она и не она одновременно. Ты здесь? скрежещет мой голос, пропущенный через вокодер. Лицо девушки неподвижная маска. Я здесь. Ты их всех убила? Я. Зачем? Они мешали. Мешали чему? «Открытию врат. Я молчу. Детали головоломки не складываются. Что я упустил? Миеронк исчезла из реальности, перестала существовать. Ее не было с нами во время нашествия, а теперь она вернулась и творит дичь. Но ведь с того света не возвращаются, перебрасывать души под силу лишь богам, лишь богам. Кто ты? спросил я. Ты меня не знаешь. И все же Раньше меня называли Илирой, зависшей над пропастью, последовал невозмутимый ответ: "Сейчас мне потребовалось тело служительницы. Хочешь выжить, уйди прочь. Никто не выживет", сказал я. "Ведь ты откроешь врата. Почему ты делаешь это? Мирон служила тебе, мы все служили богам. Я не покровитель людей". "Больше нет?" "Нет". Или заглядывала в такие дали, которые тебе и не снились, мальчик. Со стороны полигона к нам незаметно приблизился Рейден, чтобы перемещаться быстрее, сенсои принял облик танка. Сейчас он снова начал раскладываться вверх. «Висела над вратами во враждебные вселенные копила сведения о сущностях, с которыми лучше не связываться. А ведь если долго смотреть в везну, та начнет неизбежно присматриваться к тебе. Рейдан. — улыбнулась девушка. Решил прочесть лекцию наследнику рода? люблю поговорить, проскрипел учитель. Другого случая может, и не представиться. Что случилось в пропасти, Элира? спросил я. Говорю же, здесь нет Элиры. Девушка посмотрела на меня холодным немигающим взглядом. Есть мы, поднявшиеся по спирали, и ваши боги нам очень мешают, Ярослав. Твари ваши порождения. Это наши охотники, псы войны. Ты могла убить меня. Конечно, и сейчас могу. Знаешь, в чем твое предназначение, Волхов? Отвлекать клуб от меня. Пока властители верили, что ты их убережешь от нашествия, я готовила ловушку. В Волхасе члены клуба были защищены алтарями, но они испугались хищников, поверили, что ты спаситель, избранный. Их удалось выманить в Тибаджо. Это твоя заслуга. Теперь я уничтожу вас, с Рейданом, и охотники устремятся в густонаселённые области изнанки, туда, где обитают боги. Пока мир он говорила, многомерность менялась, ширилось искажение портальной зоны. Черные штрихи свивались в жгутые канаты. Потоки реликтовой энергии тянулись к Китаянке, напитывали ее тело, эфиры взвесь поглощались вратами. Я понял, что Миронк готовит атаку, и ударил первым.